Строки Сара Акерман Алое небо над Гавайями Читает Татьяна Мазурка специально для сервиса Строки Любовь и волшебство Даже сейчас, закрыв глаза, я вижу огненное свечение лавы в кратере халимау порой забыв об осторожности. Бреду сквозь облака, и в волосах моих вьют гнезда тонаграми до Я иду, не разбирая дороги, но мне всё равно. Что может быть слаще, чем находиться здесь, где лава хрустит под ногами? Вокруг меня вьются пчёлы, моя рука в его руке, и его голос шепчет в моё утомлённое гулом пчёл ухо. В конце концов, в памяти остаются те отрезки времени, когда мы сильнее чувствовали. Любовь, горе, радость, печаль, страх. Причина возникновения чувств не так важна. Может, вам запомнится день, когда вы поняли, что не будете жить вечно, или впервые увидели своего возлюбленного. Или когда догадались, что даже через много лет останетесь той же девчонкой, босоногой, с длинными каштановыми волосами и монеткой в кармане. Или внезапно осознали, что вам есть, что терять, но из-за слепоты своей вы этого не замечали. Важнее всего то, что живет в наших сердцах. И если я в чем-то уверена, то в одном. Единственный верный путь — любовь. И волшебство выходит верных пути. Два.